Рассказ внучаты был чрезвычайно интересен. В ГПУ обратили необыкновенное внимание на случай с директором Кабаре и разобрали его в один вечер. Все выяснили и всех нашли. И все расшифровалось. Оказалось, что Степан Богданович, находясь уже, очевидно, в иступлении каком-то, не ограничился вчерашней попойкой на Покровском Стрешневе, а начал, надо полагать, по инерции... «Чертить и на следующий день». Так и было, как сказал Воланд по телефону. Степан взял машину и двух дам, и вместо того, чтобы отправиться на службу, отправился, имея в машине водку, коньяк, а также барзак. «Как? И про барзак известно?» спросил заинтересованный Римский. «Ну, брат, видел бы ты ту работу». Сказал многозначительно внучата. «Красота! стал быть, барзак расположился на берегу реки!» Римский втянул голову в плечи, а глаза и руки возвел к потолку. «Вы, мол, видите, добрые люди, какого директора посадили мне на шею?» «Дам напоил, до такого состояния, что просто непристойно рассказывать!» «Сам нарезался до того, что отправился на телеграф зачем-то, свел там дружбу с телеграфистом, напоил его, а затем стал шутки ради садить, как выразился внучата, эти самые глупые телеграммы в Москву». «Это невероятно!» — тихо сказал Римский, не спуская взора с внучаты. «Никакого масловского помощника...» Во Владикавказе нет и не было. Но позволь, — вдруг остановил внучату Римский, — но пометка на телеграммах «Владикавказ». Ах, я же тебе говорю, почему-то раздражаясь до такой степени, что даже вскочил, отозвался внучата. Напоил телеграфиста, тот э, печатал вместо «Звенигород» «Владикавказ». Римский даже глазами заморгал, подумал, Чего он все время раздражается, а вслух попросил «Ну-ну, дальше». «Дальше оказалось лучше. Кончилось скандалом. Обоих арестовали, э, дам тоже». Как ни был пышен рассказ внучаты, какие бы в нем ни не красовались авантюрные подробности и лихие приключения с битьем морды какому-то звенигородскому дачнику, совместным и бесстыдным купанием с дамами на пляже, этот изумительный рассказ все менее и менее занимал Римского, внимание которого целиком поглотил сам рассказчик. И не мудрено. чем дальше повествовал внучата, тем страннее становился. За время своего семичасового отсутствия внучата приобрел мерзкую манеру как-то не то причмокивать, не то присвистывать губами. Это было очень противно. Кроме того, внучата стал беспокоен, ежеминутно почему-то оборачивался на часы, как будто чего-то ждал. Хуже всего были глаза, в которых яствственно читалась злоба, подозрительность и беспокойство. Сейчас, рассказывая о том, как Стёпа с револьвером в руках гонялся по пляжу за звенигородцами, внучата, возбудившись, вскочил и продолжил речь, бегая по кабинету, причем в самых неподходящих местах начал как-то припрыгивать, чего Римскому сделать вдруг страшно. — Да что он, с ума сошел? — помыслил Римский. — Изменения в администраторе, лишь только он вскочил, из затемненного угла у лампы выступили чрезвычайно отчетливо. Кругленького, мысленистого, гладко выбритого внучаты теперь и в помине не было. Перед римским беззвучно пританцовывал, рассказывал чепуху восково-бледный, дергающийся, осунувшийся человек. В довершение всего римский... Открыл еще одну странную деталь. Угол рта у внучаты был вымазан чем-то ржаво-красным, равно как и правый подстриженный усик. Еще один пытливый взгляд из сомнений быть не могло. Неряха внучата, расколотив лицо дверкой автомобиля, не вытер как следует кровь. «Это она запеклась!»